Глава шестая. Утро, как всегда, наступило неожиданно. Вот и спишь, не ощущаешь подвоха, смотришь сладкий сон, и вдруг — бац! Протяжный, тоскливый, разрывающий душу гудок. Я всегда спала не очень крепко, поэтому сигнал к пробуждению меня не то чтобы напугал, скорее вызвал недоумение. Но кто так будет? Нужно что-то энергичное, ритмичное, чтобы еще глаз не открылся, а уже плясать хотелось. А вот такую мелодию только вешаться идти. Лениво сползая с койки, не сразу поняла, где я. Потребовалось время для осознания. Хм, я на межзвезднике, а это моя каюта. Сев потянулась и тут же зевнула во весь рот. Неприлично. Но меня никто не видит. Опустив ноги на пол, осмотрелась. Форма лежала на стуле, там, где я ее вчера оставила. А вот остальные вещи я так и не постирала. Еще вчера обнаружила в санблоке маленький стиральный аппарат. Такой за раз-две-три вещи от силы от грязи очистит. И ведь хотела же на ночь футболки в стирку отправить и забыла, растяпа. Придется сейчас закинуть вещи. Лучше сначала нижнее белье, а потом все остальное. С такими мыслями я выдернула из шкафа оставленную там сумку и потащила ее к стиралке. Забросив трусики и бюстики, активировала на малюсенькой панели функцию глубокой чистки. На экране красным высветилось время — шесть часов до конца стирки. М да многовато, конечно. Ну и пусть, чище будет. Тут всплыла еще одна проблема. Раковины-то нет. Она должна быть, но по факту отсутствует. И как зубы чистить? Как лицо умывать? Брезгливо покосившись на сухой душ, поняла — что я просто обреченная на то, чтобы три года подряд утром и вечером перед сном обливаться в нем потом. Настроение испортилось мгновенно. Ну, ненавижу сухой душ. Испытав все прелести утренних процедур в душе, проползла обратно в комнату. Облачившись в форму, я поплелась в столовую. Настроение было препоганое. Как и вчера, взяв поднос с какой-то субстанцией, села уже к знакомым разным. Сегодня здесь, похоже, были все. За одним столом сидели сокали всей компании. Как и вчера они дружной пестрой четверкой шумно о чем-то щебетали, словно птички на насесте. Может быть, я относилась к ним предвзято, судила, опираясь на культуру своей расы. Но вот не могла я воспринимать их как мужчин. Ну вот хотя бы Кира Сишиву. Он тоже сокали, но при этом выгодно отличается от этих разодетых попугаев. Если бы не его характер, сошел бы даже за привлекательного мужчину. А так, гад белобрысый, и все тут. Собственно, его неоднозначная персона выседала за вторым столом в окружении Оршей. Неожиданно. Хотя говорила это о многом. Его не просто принимают в этой компании. Судя по тому, как там весело, он считается за своего. В столовую вошли еще двое. Капитана узнала сразу. Его успела рассмотреть еще в доках. С ним вдоль столов прошелся вчерашний мужчина, что помогал убираться в каюте. Ожидаемый капитан сел к своим офицерам Оршем, а Тиронни направился к нам. Интересное у них распределение. ели все не торопясь. За нашим столом говорили в основном разные. Лэм и Даррел рассказывали обо всем понемногу, в основном про быть на корабле. Я слушала их внимательно, стараясь запомнить как можно больше информации. Напротив меня, за соседним столом, завтракал командор. Изредка он бросал в мою сторону внимательные взгляды, а когда я встречалась с ним глазами, чуть заметно улыбался. Это меня одновременно и смущало, и радовало. Черони, сидевший справа от меня, оказался тоже инженером и работал на нижней палубе. Мир Шори казался спокойным и тихим мужчиной. Его теплые карие глаза светились умом. Обладая неприметной внешностью, он удивительным образом располагал к себе с первых минут. Те редкие фразы и замечания, что он вставлял в наш разговор с разными, всегда оказывались содержательными и ценными. Про Мируша можно было кратко сказать так – умный, воспитанный и сдержанный. Незаметно истекло время завтрака, и все неспешно разбрелись по своим рабочим местам. Мираш вызвался отвезти меня в теплице. Пока шагали по коридорам, успел рассказать о том, что мой предшественник в последнее время окончательно спился и загубил все, что только можно. Когда обнаружилось, что засохли даже вьюрские корешки, издар Оршмрок пришел в бешенство. Никто не знает, что случилось между ним и биоинженером, но второго после их разговора по душам живым уже никто не видел. А что с ним случилось? С курком этим? Почему он теплицу забросил? Неужели не заметили, что еда закончилась, а нового урожая нет? — удивилась я. Ну, почему не заметили? Заметили. Сам к нему ходил по поручению Кироси не раз, а он все одно отмахивался. Не поспела, семян нет, система полива требует ремонта. В общем, все так продолжалось, пока командору все это не надоело, и он сам не отправился к курку. И он его из-за теплицы? — не верилось мне в такие зверства. — Нет, конечно, Астра, — перебил меня Мирош. — Видимо, сам растил и употреблял. А как кусты отцевели и семян новых не оказалось, так и начались проблемы. Мы на синтетике уже полгода точно. Ты хоть не подведи, уж больно нормальной пищи хочется. — Не волнуйтесь, — успокоила я Чирони, — только приведу все в порядок. — Астра, ко мне можешь обращаться на «ты», — улыбнулся Мирош. — У нас нет такого пунктика, как у Оршей. И сокали тоже не выкай. Но с ними я так вовсе не знакома, пробурчала я. Познакомишься. У нас хорошая команда, дружная, когда надо, подменяем друг друга. Мы все видели, как ты вчера ребятам из грузового отсека помогла. Все понимаем, что не обязана была. Хорошо ты с погрузчиком управляешься. Шустро так. Да я с детства на нем, похвалилась я перед коллегой. У меня отец на заводе по переработке мусора. Там только на таких агрегатах и передвигаются. — Все равно молодец, мы все оценили. Еще раз отвесил мне похвалы Мирош. Так мы болтали, пока не дошли до моего рабочего места. Сирони, попрощавшись, ушел на свой уровень. Войдя и оглядев теплицу, я убедилась, что Мирыш абсолютно прав. Здесь живого ничего не наблюдалось. Система полива была расстроена, зеркала стояли кое-как, на стеллажах крепились пустые ящики с грунтом, в которых, по идее, должны были расти овощи. А на деле сухой песок. Не наблюдала и ботвы пожелтевшей. Неудивительно, что все тут ели синтетическую кашу. У них действительно давно больше ничего не было. Подойдя к одному из высоченных стеллажей, попробовала покрутить. Он должен был работать по типу вертикальной карусели. Но ничего не вышло. Стеллаж заклинило намертво. Тяжело вздохнув, я мысленно в список дел добавила пунктик — ремонт и смазка поршней. Поковырявшись в ящиках у рабочего стола, Я нашла кучу пустых бутылок и коробку с засохшим чем-то, видимо, когда-то бывшим закуской. Сев, я еще раз огляделась вокруг. Теплица была замечательной, но абсолютно неухоженной. Но привести ее в порядок труда не составит. Уже выходя, обратила внимание на то, что металлические панели стены у самой двери странно деформированы, словно их кто-то снимал. Я с детства была очень любопытной, и это мой маленький недостаток. «Ну, что есть, то есть». Подойдя, я дернула панель на себя. Если сломаю, скажу, что так и было. Но панель легко снялась, а вот за ней было настоящее сокровище — сейф. Большой, с меня ростом. Первым моим желанием было позвать кого-нибудь из офицеров. Но тут же пришла мысль. «А зачем? Если сейф пуст, то чего гонять и без того такое занятое начальство? Лучше вскрою». И если там будет что-то важное, то позову старших по званию. Хотя, честно, мне просто хотелось туда залезть и разведать, что же там припрятано. Замок на сейфе оказался хорошим. Провозилось я с час не меньше. Приложив стакан к двери, внимательно вслушивалась, проворачивая колесики. Удивительно, такие сейфы с механическими замками уже так давно не выпускали, что люди и забыли, как вскрывать-то. Ну, почти все». Я медленно, не спеша ковырялась отмычкой в замке, прокручивала кодовые шестеренки. Мгновение, щелчок, еще один и фанфары, овации. Дверь мне поддалась и открылась. Ого-го, сейф был не пуст. На нижних полках какое-то пойло, ровно две коробки бутылок. Посередине ящик с семенами, его я тут же вытащила. Далее на узкой полочке обнаружились какие-то документы и пульсар. Схватив оружие, я покрутила его в руках. Заряжен. Надо же. В Академии нас, конечно, учили обращаться с оружием. И с лазерным, и с холодным. Но там я никогда не блистала. Стреляла плохо. Дралась совсем отвратительно. Все, что мне хорошо давалось, это бег и физнагрузка. Это и успокаивало. Хотя бы ноги унести вовремя смогу. А большего и не нужно. Вынырнув из своих мыслей, я положила пульсар на место. И принялась за обследование этого чудесного шкафчика дальше. На верхней полке обнаружились сложенные стопочкой галлы. Много счет карт. Слишком много. Именно это и встревожило. Это были стандартные пластиковые карточки, на которых ярко горели суммы. 140, 270, 98, 230, 150, 212. Глянув на оставшиеся стопки, я быстро все закинула назад. Это целое состояние. Таких проблем мне не надо. Не думая больше ни минуты, я закрыла сейф и рванула было за капитаном, но тут же остановилась. Там лежало так много, если станет меньше на одну карточку, ведь никто не заприметит. Всего одну, а вдруг они знают, сколько там. Тоже вряд ли, судя по паутине на панели. Ее давно не вскрывали. Соблазн так велик. Подойдя ближе, снова открыла дверцу и, замерев, глянула на это сокровище. Не удержалась и все-таки схватила одну карту с суммой девяносто восемь. Это вознаграждение за обнаружение, — успокоила себя. К тому же счет карты неименные. Если найдут, скажу, моя, и все. Никто ведь не знает, были ли у меня деньги. А сумма на ней намного меньше, чем на остальных. Поверят. Прикрыв дверь и еще раз шикнув на назойливую совесть, которая вещала о грехе и о том, что воровать нехорошо, помчалась за капитаном. До мостика добралась быстро, даже запыхалась немного. Отдышавшись, вошла. Капитан сидел у пульта. Напротив него два пилота сокали. Вот именно те два попугая, которых я видела в самый первый раз. Вот это да, а птички отнюдь не дураками оказались. Пилотами, а бы кто не становится, там мозги и нужны были с глубокими извилинами. Но сейчас мне не до сокали. Я быстро двинулась к капитану. Что случилось? Сразу поинтересовался мужчина. Умные, серьезные голубые глаза этого коренастого чирони, казалось, смотрят насквозь, читывая все с души. Я кивнула и обрисовала ситуацию. «Там сейф, а в нем счет карты очень много. На всех сумму от ста до трехсот гал. затаратурила я. «Где это?» — искренне удивился капитан. «В теплице за панелью нашла», — призналась я. «Ну, пойдем, покажешь находку». На лице Чирони отразился разом и интерес, и сомнение. В теплицу вернулись мы вдвоем. Открыв сейф, показала ему содержимое. Капитан взял карточки с галами, их покрутил в руках. Что еще тут было? Я молча ткнула на коробку с семенами. А сейф как открыла? Упс! Я заискивающе улыбнулась. Взломала, вынужденно призналась я. Капитан усмехнулся. Хорошее умение, лукаво подметил он. Ну, я инженера, там стандартные схемы. Промямлила в ответ и тут же напоролась на недоверчиво вопрошающий взгляд мужчины. Он прямо кричал. Кого ты дуришь, деточка? Росла я там, где другому не уч, пролепетала, заливаясь краской смущения. Понятно. Молодец, девочка. И много ты отсюда взяла? Взгляд умудренного жизнью Тирони прожигал насквозь. Был момент, когда я хотела соврать, но тут же передумала, молча вынула из кармана украденную карту и положила на место. И все. В голосе капитана звенело недоверие. Я кивнула. Чего так мало? Полюбопытничал он. Совесть. Покаялась я и опустила голову, как нашкодивший ребенок. «Совесть — это порою хорошо. Держи обратно. Мне протянули карту. Копишь себе чего-нибудь?» «Хорошей ты девочка оказалась. Могла бы вообще просев смолчать». Мои брови поползли вверх. «А вот об этом я даже не подумала. Что, тоже совесть?» — подел меня капитан. «Не-а. Глупость и недальновидность». грустно созналась я и с тоскою ставилась на счет карты в сейфе. Мужчина громко рассмеялся. Вошедшие в теплицу Орши недоверчиво покосились на него. «Долго ходите», посмеявшись, отчитал своих офицеров капитан. «У нас тут клад и мелкая взломщица с чересчур развитой совестью». Я залилась краской. Взломала сейф и увидела деньги, и вместо того, чтобы все прикарманить, побежала за мной. А когда спросила, сколько она стащила, Так тут же вывернула награбленное. Совесть у нее, видите ли. Припечатал меня перед коллегами капитан. С каждым словом капитана мой стыд становился все больше. Я так и крутила в руках карту с деньгами и не смела поднять глаза от пола. «И много там сейфе этом!» За моей спиной послышался елейный голосок Шибу. Вот его тут только не хватало. Капитан встал чуть в сторону, открывая вид на стопки с деньгами. о ля, -ля! — прошептал Шибу. — И сколько украла? Из моей руки выдернули карту. «Всего 98 гал — Всего девяносто восемь гал. разочарованно озвучил он сумму. — Мелко плаваешь. Вот тут мне захотелось плакать. Судорожно поджав губу, я отодвинулся от него в сторону. — Верни быстро! — гневный окрик капитана заставил сдрогнуть и меня. — Ты, Кироси, порой бываешь сверхбестактен. Карту мне тут же попытались сунуть обратно, но я не успела понять, что к чему, и она вывалилась из моей руки и полетела на пол. Стоя столбом, я смотрела под ноги и не решалась ее поднять. На выручку мне пришел шкипер. Дар Уршор поднял счет карту и протянул мне. — Держи, Астра! Как-то даже ласково обратился он ко мне. — И погуляй-ка, а мы тут пока разберемся. Подмигнув, он просто вывел меня в коридор. — На шибу внимания не обращай, — посоветовал Дарор Шор. — К нему привыкнуть нельзя. С его существованием нужно просто смириться. На то, что меня бесцеремонно выставили с моего рабочего места, не обиделась. Это их тараканы, и мне там делать нечего. Вернувшись с каюту, я приняла душ и, наконец, оделась в форму. Бережно поправив зеленые манжеты на куртке, вышла в коридор. Мы все еще были на Марсе. Пройдя к выходу, я встретила там врача. Доброе утро, дорож со, вежливо поприветствовала я его. И тебе того же, откликнулся он. А вы не подскажете, когда примерно отлет? Вечером у нас еще одна погрузка провизии. Вернется дорож сверх с продуктами, и уберемся отсюда подальше. Можешь прогуляться, только не уходи далеко отсюда, предупредил меня врач. После этого светловолосый ош ушел, а я осталась у входа. Что ж, я могу пойти и выпить кофе напоследок, так сказать. Эта идея мне понравилась. Добравшись в зал ожидания, я оплатила большую кружку ароматного черного горького напитка со своей новенькой карты. Это было чудесно. Все же лучше кофе ничего нет, но удовольствие было испорчено появившимися в зале двумя бывшими одногруппниками. Они выглядели как затравленные сурки, бегали, что-то вынюхивали, а при виде меня даже как-то радостно-нехорошо так заулыбались. Не к добру, ой, не к добру. Допив кофе, я быстрым шагом, не оборачиваясь, рванула на корабль. Не стоило вообще выходить. Но меня тут же догнал оклик: Стой, мусорщица! — Стой, кому сказал! Я сорвалась на бег. Лучше вообще не попадаться им в руки. Ничего хорошего за все годы обучения в академии я от них не видела. Разом вспомнив все их милые розыгрыши и уговоры, выполнить для них рефераты и доклады, прибавила скорости. уже влетев в доки, приостановилась и вновь зашагала быстрым шагом. не солидно как-то, чтобы кто-то из новой команды заметил, как я тут петляю, как заяц. Осталась надежда, что эти двое не захотели позориться и не рванули за мной. Оборачиваться не хотелось. Лучше быстренько проскочить на корабль и забыть, как страшный сон всех, с кем я имела честь учиться. Уже подходя теперь уже к своему кораблю, неожиданно почувствовала боль в руке. Кто-то с силой сзади меня дернул и вывернул ее. Я взвела и дернулась, но все было бесполезно. Меня крепко держали и старательно причиняли ощутимую боль. Удары посыпались градом. В живот, по спине, тычки в бок. Извиваясь, я пыталась вырвать свою руку из захвата. Но их было двое. Один крепко держал, выворачивая конечность. Второй методично избивал. — Я сказал, стой! — прошипели мне в ухо. — Ты что, оглохла, мразь! Сейчас пойдешь в академию и скажешь, что сама не стала проходить распределение. Новый удар в живот заставил согнуться и шумно втянуть в себя воздух. — Поняла меня, мусорщица. Я из-за тебя не собираюсь выговор получать. — Отпустите меня! — взмолилась я. Но в ответ захват только усилился. Из глаз брызнули слезы. Давясь рыданиями, я тщетно трепыхалась в их руках. — Да что вам надо от меня? — закричала я. «Сама знаешь, тварь! Всю вину на себя возьмешь!» — процедили мне в ухо. Мой бывший одногруппник зло рыкнул и ударил в спину. Да так, что дыхание сперло. Это был не первый раз, когда он силой требует от меня чего-то. Раньше это были контрольные рефераты, которые я писала для него. Но что теперь ему нужно, я не понимала. Этот здоровый бугай получал удовольствие, скручивая сильнее мою руку. Хотя куда сильнее, непонятно. Боль ослепляла. Я сказал, что ты сейчас вернешься в академию и соврёшь, что не проходило распределение. Поняла? Этот сумасшедший силой дернул меня. Поняла, требье! Но я же проходила его! Выпалила я, и тут же моя рука хрустнула. Я заорала во всё горло, уже не заботясь о том, кто увидит мое публичное унижение и что обо мне подумают. Мне так больно! Ты ничего не проходила, усекла. иначе я тебя прям тут изуродую!» — прорычали мне в ухо. «Будешь врать, как миленькая!» От боли я ревела и орала в голос и унизительно молила о пощаде. «Отпусти! Мне больно! Мне больно!» — шептала я, но бывший одногруппник не слушал. «Ты сейчас же вернешься и соврешь всем!» — шипел мой обидчик, как змея. Его дружок, мерзко улыбаясь, снова врезал кулаком мне живот. Не удержавшись, я упала на колени. Но тут меня снова вздернули вверх. Рука горела огнем и страшно пульсировала. — Отпустите, пожалуйста! — сквозь слезы шептала я. Внезапно мой мучитель натужно захрипел, его хватка ослабла. Меня чуть дернули назад, и я уперлась в чье-то огромное тело. Сквозь слезы смогла рассмотреть руку, сжимающую горло моего врага. Повернув голову, обнаружила и второго парня, лежавшего на земле. Над ним возвышался Кироси Шибу, при этом одна его нога стояла на лице поверженного. В робкой надежде на спасение подняла голову. Через пелену влаги, застилающей глаза, увидела позади себя Лексера из дорож Мрока. Его рука перекрывала кислород нападавшему. Невольно качнувшись, я плотнее прижалась к безопаснику, ища у него защиту. Схватив непострадавшей рукой ласкан его куртки, сжала его, притягивая к себе. Вторая моя рука горела и страшно ныла. Схлипнув, я тнулась носом в куртку, жадно вдыхая аромат ее владельца, пытаясь успокоиться и хоть немного взять себя в руки. Тело сотрясало крупная дрожь, которую я не способна была унять. — Астра, что здесь происходит? — властно и чуть грубовато спросил издар Оршпрок. — Я не знаю! — зашептала я в ответ и громко всхлипнула, испугавшись грозного голоса. «Я не знаю! Не знаю! Не знаю!» «Успокойся!» Лексер чуть сжал мое плечо. «Что они от тебя хотели?» Клюпая носом соображала, что ответить то Разом все еще окутывала паника. Я тряслась, как кролик. «Они набросились сзади, стали орать и требовать, чтобы я кому-то соврала о распределении!» Хныча пробурчала я. «Ничего сама не поняла! Я не знаю, что им от меня надо! Я не знаю!» Слезы снова потоком хлынули из глаз. Непроизвольно, наверное, на нервах я сильнее прижалась к коршу. Он успокаивающе приобнял свободной рукой. Спрятавшись за полой его плотной куртки, я рыдала, давясь слезами. — Тихо! Теплое дыхание коснулось моей макушки. Они больше не обидят. Никто больше не тронет. Я позабочусь об этом. Не плачь, малышка моя. Не надо больше плакать. Вновь, посмотрев вверх, удивленно поняла, что макушкой не дохожу Лексуру даже до ключицы. И вдруг страх прошел. Я поняла, что мужчина, стоящий за моей спиной, в обиду не даст. Кроме того, у него такой устрашающий вид с этими шрамами на пол лица, что любой, кто захочет меня обидеть, сам со страху убежит. Его горячая ладонь лежала на моем животе, вызывая там странное томление. Такого раньше никогда не было. Какая-то волна дрожи пробежала по телу. Я каждой клеточкой ощущала жар от его руки. И странное дело это успокаивало. Всхлипнув еще пару раз, я по-детски растерла кулачком слезы по лицу. — Они всегда надо мной издевались. Я не знаю, что им нужно в этот раз, — зашептала я охрипшим голосом. Они не стали объяснять, сразу бить начали. Лексер все еще держал за шею того, кто пару минут назад причинял мне боль и злобно скалился. Обессилив одногруппник обмяк и рухнул на колени. Его лицо подозрительно синело, но жалости я не испытывала. Он мне руку сломал, так что сочувствия от меня не дождется. — Ну, что с ними делать? — лениво протянул Шибу, пиная кончиком обуви второго парня, лежащего на земле. — Может, скинем с причала? Я вздрогнула. — Они что, их убивать собираются? — Слишком много свидетелей, — прорычал издар Оршмрок. Одним неуловимым движением он дернул находящегося в его руках человека и выпустил его. Тот мешком грохнулся на землю. Зато теперь командор обеими руками обнимал меня. Сразу стало тепло и хорошо. Передернув плечами, я теснее прижалась к мужчине. Была бы моя воля, вовсе бы на ручки забралась. Там надежнее и безопаснее. Оставьте их здесь. Не надо их никуда скидывать. Я смотрела снизу вверх на лексера. пытаясь поймать его взгляд. «Оршам не разрешено находиться в портах Солнечной системы, а эти двое из семей военных. Сынки офицеров. Я пять лет училась вместе с ними и не такое от них терпела. Переживу как-нибудь. Только руку покажу дороже соду. Она болит сильно». Закончив свой монолог, я снова уткнулась в рубашку командора и хлюкнула носом. «В его объятиях так замечательно! Такой большой и сильный мужчина!» Он не торопился разжимать свои руки, нежно и бережно поглаживал меня огромными ладонями, старательно не задевая ноющую от боли руку. Так мы постояли еще немного, слезы на моих глазах высохли, и я совсем успокоилась. До меня начала доходить вся неоднозначность наших с безопасником объятий. — Астра! — я вновь задрала голову. — У тебя рука опухает. Сейчас я отнесу тебя к Нуму. Он уже ждет. Отстранив меня от себя, Лекс родним ловким движением поднял меня на руки. Вот и сбылась моя маленькая мечта. Скинув руки, я попыталась обхватить его шею и тут же вскрикнула от резкой боли. Беспокоила не только рука, но и бок, и спина. Словно не тело, а сплошная гематома. — Оставайся здесь, Кироси. Сейчас вернусь и избавимся от мусора. Меня понесли, но ожидаемого удовольствия я не получила. Ощущала только нарастающую боль. — Все хорошо, земляночка. Что же ты, нежная такая и маленькая? Даже нести страшно, кажется, что раздавлю. — проворковали надо мной. Я вымученно улыбнулась. — Не раздавите, — успокоила я его. — Наверное, он действительно переживает, раз стал обращаться ко мне на личное «ты». Хотя это приятно. нум да оказался очень внимательным и даже дотошным врачом. Осмотрев руку, он дважды просветил ее на рентгене и тщательно зафиксировал эластичными бинтами, которые тут же затвердели, полностью обездвижив руку. После меня проверили на вирусные заболевания. Сердце, легкие, почки, печень. Док просканировал все. Методично занося информацию, он качал головой. Если делать выводы по выражению лица Даро Ушсоода, то жить не оставалось не более суток. В конце осмотра он даже языком подсокал. Спас меня, как ни странно, неугомонный, непосредственный начальник. Влетев в кабинет, Шибу с довольной хмылкой скользнул в мою сторону и сочувственно глянул. Я уже хотела спросить его о судьбе напавших на меня, когда увидела на его красивой синей рубашке небольшое пятно крови. Явно не его крови. — Вы их убили? — запинаясь, спросила я. — Не, покалечили слегка. Легкомысленно щебетнул Шибу. Но жить точно будут. — Ну и что с рукой? — Трещина и растяжение, — ответил за меня док. — Повязку три дня не снимать. У, -у, у серьезнее, чем я думал. Крепко они тебя. И часто такое случалось? — спросил Сокали. — Бывало, — призналась я. — Больше никто не обидит. Но от работы тебя ничто не спасет, так и знай, — выдал мой начальник. Я закивала головой, перевела взгляд на доктора и осеклась. Он выглядел злым. Покрутившись, Шибу покинул кабинет. Я тоже стала собираться на выход. И часто ваши мужчины позволяют себе поднимать руку на женщин? Этот вопрос дорож Солда застал врасплох. Смотря какой мужчина, а потом вспомнила свою соседку, тетю Аню, которая, сколько я ее знала, ходила с синяками. Есть много мужчин, дорож Солд, которые получают удовольствие, издеваясь над своими женами. Но мне повезло, мой папа нас всегда любил и ни разу руку не поднял. Ругал часто, но не бил. А в нашей системе за причинение вреда здоровью женщины приговор один астра – смерть. И я сильно сомневаюсь, что те, кто позволил сегодня себе сломать и вывернуть руку женщины, остались живы. Что бы ни говорил Шибу, я хорошо знаю Лексера. Он не простит. Я хочу, чтобы вы поняли и приняли нас такими, какими мы являемся. хотя бы для того, чтобы Кируси вам не лгал. Он очень не любит этого делать. В каюту я возвращалась под впечатлением. Кируси лгал, Лексер и Стар Оршмрок убил за меня. Убил за то, что мне причинили боль. А главное, спокойный хладнокровный врач Дар Оршсот полностью его поддержал и еще попросил, чтобы я приняла особенности их культуры. Придя в каюту, просто рухнула на кровать и лежала, не двигаясь. Неужели для этих мужчин убить так просто? А может, и правильно это? Думать не хотелось. Я прикрыла глаза и расслабилась. Сон пришел быстро.